Богоподобный лед и просто лягушечья слякоть. Та вот двойственность является принадлежностью любой дамы. Двойственность по существу не мужская, а дамская принадлежность. Цифра 2 – символ дамы. Символ мужа – единство. Только так получается троечность, без которой Возможен ли домашний очаг? Примечание. Отзвук пифагорейского мироучения, согласно которому гармония осуществима лишь благодаря противоположностям, поддающимся числовому выражению. Конец примечания. Двойственность Софьи Петровны мы выше отметили. Нервность движений и неуклюжая вялость недостаточность лобика и чрезмерность волос. Фузияма, Вагнер, верность женского сердца и Анри Безансон, Громофон, барон Омергау и даже Липанченко. Будь Сергей Сергеевич Лихутин или Николай Аполлонч действительными единствами, а не двоицами, троечность была бы, и Софья Петровна нашла бы гармонию жизни в союзе с мужчиной. Граммофон, Мелопластика, Анри Безансон, Липанченко, даже Амао-Омергау полетели бы к черту. Но не было единого Облиухова. Был номер первый, богоподобный, и номер второй, лягушонок. От того-то все и произошло. Так что же произошло? В Софье Петровне Николай Аполлоныч лягушонок увлекся глубоким сердечком приподнятым над всей суетой, некрохотным лобиком, волосами. А божественность Николая Полонча, презирая любовь, упивалась цинично так мелопластикой. Оба спорили в нем, кого любить, бабенку ли, ангела ли. Ангел Софья Петровна, как ангелу, естественно, подобает, возлюбила лишь Бога, а бабенка запуталась. Неприятной улыбкой она сперва возмущалась, а потом она полюбила именно это свое возмущение. Полюбившая же ненависть, полюбила гаденькую улыбку, но какую-то странной, все сказали бы, что развратной любовью. Что-то было во всем этом неестественно жгучее, неизведанно сладкое, роковое. Неужели же в Софье Петровне Лихутиной пробудилась преступница? Ах, Софья Петровна, Софья Петровна, одним словом, дама и дама. А от дамы что спрашивать? Красный шут. Собственно говоря, последние месяцы с предметом своим Софья Петровна держала себя до крайности вызывающе. Пред граммофонной трубой, изрыгающей смерть Зигфрида, она училась телодвижению и еще какому, поднимая едва ли не до колен свою шелком шуршащую юбку. Далее ножка ее из-под столика облеухого касалась не раз и не два. Неудивительно, что этот последний не раз ангелой порывался обнять. Но тогда ускользал ангел, сперва обливая поклонника холодом и потом опять принимался за старое. Но когда однажды она, защищая греческое искусство, Предложила составить кружок для целомудренных обнажений, Николай Аполлоныч не выдержал. Вся многодневная его безысходная страсть бросилась в голову. Николай Аполлоныч в борьбе ее уронил на Софу. Но Софья Петровна мучительно укусила до крови губ ее искавшие губы, а когда Николай Аполлоныч растерялся от боли, то пощечина звонко огласила японскую комнату. У урод, лягушка, у красный шут. Николай Аполончик ответил спокойно и холодно. Если я красный шут, вы японская кукла. С чрезвычайным достоинством распрямился он у дверей. В этот миг его лицо приняло именно то далекое, ее однажды пойманное выражение, вспоминая которое незаметно она его полюбила. И когда ушел Николай Аполлонч, она грохнулась на пол, и, царапая и кусая в плаче ковер, вдруг вскочила она и простерла в дверь руки.